Мы убежим отсюда, в страну любви и чуда. Ты мой мир, крамольный и желанный, Любимый, долгожданный, единственный и нежный, Родной и неизбежный. С тобою мне не надо цветов и маскарада. Пусть будешь ты со мною, я дверь тебе открою. Мы убежим отсюда, в страну любви и чуда.